Глава 6. В общем, всё дело в можках. Муравей объяснил, как справился с воздействием кетсалькуатля. Что? Я ничего не понял. Я когда в первый раз с ним справился, заметил, что у меня всё тело как будто пылью покрылось. Провёл рукой, а там какие-то сгоревшие паразиты. То есть он воздействует на разум, но не напрямую, а с помощью какого-то редкого вида насекомых. Теперь всё стало понятно. И как справился сам муравей с его горячим телом, и как меня самого спасла волна пламени от гранаты. Буду иметь это в виду, когда столкнусь с этим типом в следующий раз. Я оборвал себя, не додумав мысль до конца. С каких это пор я собрался снова воевать с гигами скорости? Один раз чудом выжил и хватит. Давай двигаться к машине. Я поставил точку в мысленном споре с самим собой. Сейчас прикину направление. Муравей приподнял лежащий на дне лодки парус. Ветра сейчас было очень мало, но чтобы добраться до края озера, нам и этого хватит. Когда прыгали в лодку, он дул нам в спину и немножко левее. Я помог Муравьеву правильно развернуть полотнище, чтобы нас направило в сторону ближайшей точки высадки. Если я правильно оцениваю нашу скорость, то минут через 20 мы будем на месте. Пятая точка эвакуации это заброшенный квартал между атомной станцией и городом. Не самое безопасное место, но и заметить нас там будет сложнее всего. Я помнил про улетевший самолёт, но в то же время не думал расслабляться. То, что сбежал сам Морозов, увзя самый ценный плоды своих экспериментов, вовсе не значило, что он не отправит кого-то по нашу душу. Думаешь, нас могут выследить? спросил Муравей. Азарт боя прошёл, и на него напала хандра. После встречи с жабой я был совсем не удивлен. Все возможно. Я поднял палец, заканчивая разговор. Впереди как раз появились звездочки, знак приближающегося берега, и теперь я старался понять, что за ними может стоять. Например, вот это качающееся туда-сюда с интервалом в пол метра. Что это? Какой-то прибор на веревочке или нервно всматривающийся в озерный туман наблюдатель? Или взять то сборище звёздочек рядом с ним. Я невольно представил, что там стоит закутанный в артефакты гиг, например, стрелок. Туман стал не таким плотным, я приподнялся над бортом, чтобы поймать момент, когда нас самих ещё не будет видно. А вот берег уже можно рассмотреть. Это просто таксофон. Я невольно улыбнулся, когда осознал, что именно меня напрягало всё это время. В самой железной коробки было достаточно техники, чтобы я принял её за бойца, а висящая на одном проводе вывеска действительно покачивалась из стороны в сторону. С ней я почти угадал. Да, таксофон. Муравей высунулся рядом со мной. В одно время их ставили везде. Я сначала думал, что это просто символ чего-то глупости или жадности. Кто-то же оплатил эту установку? Но потом узнал, что сами аппараты были лишь верхушкой айсберга. Император приказал провести линии связи даже в самые маленькие деревни и заброшенные районы. Корпорация Соты приняла деньги, взяла под козырёк, а поставить таксофоны это уже её идея. Задумывали как бонус сверху, символ чего-то великого, а получилось как получилось. Лодка пристала к берегу. Мы аккуратно вытащили её из воды, а потом Муравей, отстранив меня, чтобы не мешался, уже в одиночку отнёс её в специально оставленную для этого гараж ракушку. Подумав, он добавил к лодке несколько купюр плату за пробитые борта. Я же поспешил к обвалившемуся спуску в подвал у ближайшего дома. За несколько часов ничего не изменилось. Тут как и раньше стояла наша машина для эвакуации, новенький блестящий зелёный УАЗик, на котором часто ездили местные представители Русатома, идеальный способ не привлекать к себе внимания. На базу. Когда я выгнал машину на улицу, место за рулём занял Муравей. Водить он умел точно лучше меня. Сначала проверим, как дела у королевы. Я уже пол минуты пытался дозвониться до Анны, но местные вышки связи словно отказывались работать. Если скорость взяла их под контроль, это будет фактическим мятежом против империи. Но нас они тогда точно смогут выследить. Сколько нужно времени, чтобы отметить все точки абонентов на карте? Сколько уйдет на то, чтобы отсечь появившиеся только что в районе озера? Надо валить! Муравей тоже понял опасной ситуации. Еще немного. Прежде чем сбегать, я все же должен был решить вопрос с Урусовой. Пока муравей ругался и вытаскивал из багажника запасное оружие, я бросился к таксофону, кредитку в паз, чтобы активировать меню, и я набрал номер королевы уже не через общую сеть, а по выделенной линии корпорации Соты. провод, собственная вышка, спутники. Если скорости устроила диверсию со связью, то вряд ли они смогли добраться так быстро и до всех частных подрядчиков. Гудок, еще гудок. Если бы Анна была в порядке, она бы ответила. Но ну раз Белорусов не идиот, подвергнуть дочь такой опасности, понадеявшись, что его враги будут следовать правилам приличия, или... Местные дворяне не такие, как элита в моём мире. Для них дело и честь это то, что стоит риска. Я набрал номер князя. Учитывая какую глупость я планировал совершить, надо было точно убедиться, что я не ошибаюсь. Ажарский. Николай Дмитриевич узнал меня ещё до того, как я что-то сказал. Анна. Она, похоже, потребовали, чтобы я отступился. И вы Я прямо-таки почувствовал, как князь пожал плечами. Очень устало. Как вы вообще пошли на такое? У меня была причина рассчитывать, что оно прикроют. Ой, мой человек не выходит на связь. В голове вспышками пронеслись картинки недавнего боя. Враг управляющий пространством, чёрная горила, прикрывшая меня от пуль. Архимед, он один из урусов. Если вашего человека взяли или если он решил сменить сторону, я бы на них не полагался. Я задумался. Впрочем, я кое-что сделаю, но по-своему. Я повесил трубку, а потом в двух словах рассказал всё муравью. Возвращаемся. К моему удивлению, бандит не стал тянуть одеяло на себя. Да какой он бандит? Просто малолетний идеалист с телом взрослого лба, который верит в справедливость. И мало того, что верит, он готов за неё бороться. Наверное, именно такие люди в нашем мире и начинали революции, потом сдавая позиции прожжённым интриганам и карьеристам. Думаю, этого от нас и ждут, я покачал головой. Если и сыграем в эту партию, то по-своему. Я повторил то, что недавно сказал князю, и в отличие от Урусова, на лице Муравья появилась улыбка. Он готов был сунуться в пекло и просто так, но на своих условиях, так всегда гораздо больше шансов на успех. Кецель кое-отль трясина на заднем сиденье скачущего по дороге хамви. Корпорация никогда не скупилась на машины для своих боевиков. Ещё бы, учитывая против кого она задумала пойти. Молодой парень, который ещё недавно радовался своему повышению в первую команду одной из крупнейших финансовых империй мира, выругался про себя. За последние недели всё, что только можно и нельзя, пошло не так. Сначала он узнал, что улыбчивый парень, который обучал его кидать ножи, солдатик, это серийный убийца, на счету которого сотни убитых гражданских. Потом было заточение на непонятной базе, когда он сходил с ума от однообразия и неизвестности. Если бы только знать, чем всё кончится, он бы, впрочем, и не подумал жаловаться. А потом на них напали. Неизвестные гиги оказались очень хорошо подготовлены, обманули охрану, украли что-то настолько важное, что сам Морозов попытался уговорить их сдаться. Один из жужаков потом смог оторваться от Архимеда и Миледи, причём так ловко, что прикрылся ими ещё и от солдатика. И вот тогда Кекс проявил себя. Сначала замедлил того, кто сомневался, потом повалил другого. Это был миг его триумфа, которого не случилось. Чужаки догадались о его силе и сожгли не меньше трети колоний, учитывая, что он создавал ментальных паразитов из своего собственного тела, вдвойне обидно и больно. Вот только это был ещё не худший момент вечера. Чужаки ушли. Морозов собрал всю команду, чтобы поставить новые задачи. Кетс помнил этот момент, как в замедленной съемке крылья голограммы начали раскручиваться, превращая цветные палки в объемное изображение их нанимателя. И первое, что он услышал, было "Код Дуас Комас". Никто не успел среагировать, когда солдатик выхватил пистолет и разрядил его прямо в глаза Архимеда. Поле пробили самые слабые части маски, и один из лидеров их отряда неподвижно рухнул на землю. Что это такое? голос миледи дрогнул. Архимед нас предал. Солдатка безвредил его по моему приказу. Морозов выглядел совершенно спокойным. Вы можете попробовать заявить об этом, а можете выполнить свой долг до конца. Слово попробовать в этой речи звучало как приговор тому, кто решит выбрать первый вариант. Лично Кетц был уверен, что не сможет выжить в таком случае. Миледи тоже вряд ли, точно ни одна. Черномор, возможно, но этот молчаливый старик никогда не обсуждал решения начальства. Мы слушаем ваши приказы, солдатик ответил за всех. Микетц понял, что у них появился новый лидер. А ещё они из отряда корпорации только что превратились в обычную банду, и даже с их силами никто не мог ничего с этим поделать. Я так понимаю, Кецалькоат лучше всех справился с подавлением силы чужаков. Морозов как будто задумался или сигнал самолёта шёл с задержкой. Тогда Мои специалисты глушат связь, как только будет точка, пусть он и Черномор для силовой поддержки выдвигаются и берут чужаков. Солдатик и милийди, ваша задача приглядывать за пленными в ближайший час, пока мой самолет не покинет пространство империи. Потом можете уходить по второму варианту. Кец ещё пару минут слушал, как Морозов раздаёт какие-то кодированные команды. Потом солдатик подхватил тело Архимеда и потащил его в сторону второго корпуса. Тело подкидывало на камнях, но маска ещё держалась на нём. Значит, только ранен, но ещё не убит, отметил для себя Кец. А потом ему резко стало не до того. Прикреплённые к нему специалисты засекли включение телефонов в прибрежной зоне. И вот они с Чёрномором и десятком молчаливых полосатых бойцов выдвинулись к точке. Сверху летело несколько дронов прикрытия и один большой планёр на высоте около 2 км, чтобы контролировать сразу весь район. Чёрный парень не выдержал, нарушил молчание и обернулся. Черномор сидел в кузове и ласково гладил заботливо уложенные рядом с ним автомобильные двигатели. Кетц не раз видел, как он возился с ними раньше, дорабатывая под себя, и знал, как те в мгновение ока могут превратиться в стремительных и смертельных робокошек. Черный! Снова позвал он Черномора, и на этот раз тот среагировал, молча посмотрев на парня. Я. Что ты думаешь об обо всем, что случилось? Почему ты не спорил? С чем? Вопрос пожелово и гиг оказался неожиданным, как нож в спину. Что мы пошли против империи, что Морозов приказывает убивать чужаков и своих? Я убивал и раньше, просто ответил Черномор. А правила? Если скорость проиграет, ну нас наймёт кто-нибудь другой, а я просто буду всегда хорошо выполнять свою работу. Или ты не знал, что именно это корпорации ценят больше всего? Кекс не знал, что ответить на такое, и молчал. А потом впереди показалась точка назначения. Берег озера, где на прибрежных волнах качалась лодка чужаков, заброшенное здание на выезде из которого застряла машина. На ней, похоже, они хотели эвакуироваться, но техника подвела. Эта мысль предала Кецалькоатлю уверенности. Техника действительно часто подводит, то ли дело он сам. Его возможность превращаться в крошечных ментальных паразитов и подчинять себе других уникальная, редкая сила. Её очень ценил Морозов, и если он проиграет, то Черномор прав. Её точно так же будут ценить и аристократы, и корпорации. Он всегда найдёт себе место. Керц выпустил мышкару во все стороны, чтобы она нашла врагов ещё до того, как тех заметят дроны, сканеры или даже оживлённые черномором кошки. И в этот момент сам воздух вокруг него превратился в огонь. горел костюм, который не мог справиться с таким жаром. Плющило рёбра, такой сильной оказалась ударная волна. Чуть в стороне молча корчились бойцы поддержки, взрывались роба кошки. А попытавшегося взлететь Черномора впечатало в стену. Его только краем зацепило. Он ещё сможет нас всех вытащить. Мысли Кетца путались, он пытался подняться, но постоянно падал. Глаза закрывались. Он силой поднял веки как раз чтобы увидеть, как из воды поднялись две фигуры, и скинутые гранатомётов сорвались наряды, врезавшиеся в попытавшегося подняться Черномора. Кетц не раз видел, как тот держал и не такие удары, но первый взрыв явно сказывался. Старый гик не успел увернуться, одна граната оглушила его, а второй заряд с кумулятивной струей просто прожег в его груди дыру. Черный! зарал Кетц, сделав несколько неуверенных шагов вперед. Старый гик неожиданно еще шевелился. Парень вгляделся и увидел, как в груди у того бьётся необычное, остальное сердце. Кажется, Черномор всё это время занимался не столько своими питомцами, сколько собой. Мы решили играть вторым номером, раз мы точно знали, что враги скоро нанесут удар, нужно было это использовать. Мы рассчитали точку, с которой будет одновременно видно застрявшую в подвале машину и брошенную лодку. Для этого муравей снова выволок её на воду. На машине включили регистратор, чтобы он передавал нам на маске трансляцию происходящего. Лодка же прикрывала нашу подводную лёжку от атаки карасей. Вороги не стали задерживаться, быстро приехали в стаф именно там, где мы и планировали, и даже не подумали сканировать кишащую созданиями осколков воду. Более того, мы даже угадали с командой Игигов, что отправится по нашу душу. Предсказуемость это залог поражения. Когда машина корпоратов замерла, я послал заряды по двум заведённым прямо под неё проводам. Самым обычным, но для моей способности передавать взрывы этого было более чем достаточно. Первая звёздочка активировала подрыв мешка муки, распылив его в воздухе вокруг чужой машины. Вторая добавила огня, а дальше была банальная физика. 50 г мелкой взвеси на кубометр пространства идеальная концентрация для объёмного взрыва. Вообще так можно было бы поджечь что угодно: угольную пыль, манку, сухое молоко, муку просто легче достать, а крахмал, из которого она по факту и состоит, прекрасно горит. Именно поэтому, помимо обычного оружия, я включил в нашу экипировку и пару мешков с Тверского мелькомбината. Пыхнуло хорошо, машина сгорела, полосатые тоже не выдержали, и гиги оказались покрепче. Цель 2 пытается взлететь. Предупредил Муравей, и мы вступили в игру уже лично. Ты был прав, заметил я, выпуская свою гранату. Черномор предпочитает ходить и взлетает только в момент боя. Я планировал делать сложную воздушную ловушку, но Муравей обратил внимание на особенность поведения этого игига в прошлом бою. Мы сделали на это ставку и не прогадали. Вся группа охотников оказалась выведена из боя меньше, чем за минуту. Он ещё дёргается. Муравей показал в сторону Чёрного моря. Хитрый старик не только встроил в себя автономную систему жизнеобеспечения, которая помогла ему выжить, пропустив серьёзный удар, но ещё и активировал вокруг себя защитное поле, запитанное от встроенных в кости осколков. Возможно, в другой ситуации это и дало бы ему время, чтобы прийти в себя. Он вас достанет, мы вас достанем. Кетцалькуатль выбрался из пожара в машине, но пока единственное, на что его хватало, это крики. Не думаю, я взорвал осколок в левой руке, разрушая защитное поле. Молодой гиг побледнел. Не трогайте нас, мы вам пригодимся, мы очень талантливые. Его язык заплетался, и он нёс какую-то чушь. Двое пленников нам уже не нужны, а оставлять живых врагов, которые не следуют минимальным правилам приличия это самая большая глупость. Я поднёс руку к механическому сердцу Черномора. Его звёздочка, как это уже бывало однажды, попробовала сопротивляться, но я лишь усилил напор, и она сдалась. Укрепление. Что-то внутри хрустнуло. Черномор открыл глаза, в них неожиданно была не ярость, а обида. А потом его стальное сердце взорвалось. Первый убитый мной в реальности гик. Возможно, меня должно было накрыть навалицей эмоций, кошмары. Думаю, для этого ещё придёт время, а пока мне было просто некогда. Обыщи его, бросил я Муравью, а сам пошёл к отцу Алькуатлю. Тот засучил ногами, пытаясь убежать, но его тело ещё плохо слушалось своего хозяина. "Не надо", пропищал он. Обычно даже бандиты старались не убивать корпоративных гигов, словно стороны блюли некий кодекс чести, но сегодня все правила были уже давно нарушены. Не теряя ни секунды на раздумья, я вкалал парню в шею дозу парализатора, и мы с муравьем спешно взелись за подготовку ко второму этапу операции. Охрана в воротах ангара номер семнадцать нервничала. Они видели, что случилось внутри. Они понимали, что дальше может быть что угодно. Очень хотелось уйти, но новое полосатое подкрепление застрелило единственную парочку, что попыталась это сделать, и остальные смирились судьбой. Едут! Сидящий на дронах солдат выдохнул с облегчением. Когда пропал сигнал от группировки, что улетело вместе с эгигами, он места себе не находил. Убеждал себя, что это просто случайность, аномалия, которая и не редкость рядом с атомной станцией. Или взрыв? Да, машину с ретранслятором могли подорвать, но разве бы это остановило двух егигов из первой команды? И вот они возвращались без солдат прикрытия на чужой машине, но это точно были они. Их лица, их метки, а еще сзади были свалены тела, принадлежащие устроившем в весь этот хаос чужакам. Как же хорошо, что справедливость в итоге торжествует, думал старший смены. Нарушители спокойствия наказаны, значит, всё ещё может вернуться на круги своя. Его начал отпускать.